Глава тринадцатая. Пока Консуэла переживала все эти успехи, Анзалета жил всецело ею, позабыв совершенно о себе. Но когда граф, прощаясь с ними, упомянул об ангажементе его невесты и не сказал ни слова про него, он вспомнил его холодное обращение с ним в последние часы и мысль, что он погиб навсегда в его глазах, отравляла ему всякое веселье. Ему пришло в голову оставить Консуэла на лестнице на руках Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам. Но так как в эту минуту он его ненавидел, надо сказать, в его похвалу он устоял от соблазна унижения перед ним. Когда он стал прощаться с Порпорой, собираясь идти с Консуэла вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал что, по приказанию графа, Гондола ожидает синьору Консуэлла, чтобы доставить её домой. Холодный пот выступил у него на лбу. «Синьора привыкла ходить на своих ногах», — ответил он, горячась. «Она весьма благодарна графу за его любезность». «По какому праву вы отказываете за неё?» — спросил граф, идя сзади. Анзалета оглянулся и увидал его не с непокрытой головой, как это бывает, когда провожают своих гостей, но с мантией на плече, со шпагой в одной руке и шляпой в другой, точно человек, который собирается в ночные похождения. Анзалета почувствовал приступ такой ярости, что готов был вонзить ему между рёбер тот тонкий и острый нож, который каждый венецианец из народа имеет всегда при себе в каком-нибудь потайном кармане своего костюма. «Надеюсь, сеньора? обратился граф Консуэла решительным тоном. «Вы не захотите меня обидеть, не приняв моей гондолы, и не захотите меня огорчить отказом опереться на мою руку, чтобы войти в неё?» Консуэла, всегда доверчивая, не подозревая того, что делалось вокруг неё, приняла предложение и, поблагодарив графа, оперлась локтем на его руку и без церемонии прыгнула в гондолу. Тогда произошёл немой, но энергичный диалог между графом и Анзалета. Граф стоял одной ногой на берегу, другой в лодке, и глазами измерял Анзалета, который, стоя на последней ступеньке крыльца, тоже впился в него, разъярённый, спрятав одну руку на груди и сжимая рукоятку кинжала. Ещё шаг в гондулу, и граф пропал. Но что было более всего венецианского в этой быстрой и молчаливой сцене, это то, что оба соперника смотрели друг на друга, не ускоряя неизбежной развязки. У графа не было другого намерения, как только помучить своего соперника притворной нерешительностью. И он проделал это всласть, хотя он хорошо видел и ещё лучше понимал жест Анзалета, готового его заколоть. В свою очередь у Анзалета стало силы ждать, не выдавая себя явно, соблаговолит ли граф кончить свою дикую шутку или ему придётся отказаться от жизни. Это длилось две минуты, которые показались ему столетием и которые он перенёс стоическим презрением, после чего он низко поклонился консуэла и затем, обращаясь к своему протеже, «Я позволяю вам». — сказал он, — войти тоже в мою гондолу. На будущее время вы будете знать, как ведут себя благовоспитанные люди. И он посторонился чтобы пропустить Анзалета. Затем он отдал приказание гондольерам грести по направлению корт минелли а сам остался на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ожидал нового покушения на убийство со стороны своего униженного соперника. «Отчего граф знает, где ты живёшь?» Было первое слово, с которым Анзалета обратился к своей подруге, как только скрылся из глаз дворец Зустиняни. «Потому что я ему сказала», — ответила Консуэла. «А зачем ты ему сказала?» «Потому что он спросил меня». «Неужели ты совсем не догадываешься, для чего?» — он спрашивал. «Очевидно, для того, чтобы меня проводить». «Ты думаешь, только для этого?» «Ты не думаешь, что для того, чтобы прийти к тебе?» «Перейти ко мне? Что за вздор! В такое жалкое помещение это был бы чересчур любезно с его стороны, и мне этого совсем не нужно». «Прекрасно, что ты этого не желаешь, консуэла так как результатом этой чрезмерной чести был бы чрезмерный для тебя позор». «Позор? В чём же тут, может быть, для меня позор?» «Ничего не понимаю, милый Анзалета». И удивляюсь, что вместо того, чтобы говорить мне весь вечер непонятные вещи, ты не радуешься вместе со мной нашему неожиданному и невероятному успеху сегодняшнего вечера. Действительно неожиданному, заметил с горечью Анзалето. Мне казалось, что за обедней и вечером, когда мне аплодировали, ты был так счастлив, счастливее меня. Ты смотрел на меня такими страстными глазами и моё счастье было мне так понятно в выражении твоего лица. Но вот несколько минут ты мрачен, сам не свой. Ты таким иногда бываешь, когда нам нечего есть или когда наше будущее является нам мрачным, неопределённым? А ты бы хотела, чтобы я теперь радовался нашему будущему? Быть может, оно не так неизвестно, но уж мне-то, наверное, радоваться нечему». «Чего же ещё желать?» Неделю тому назад ты дебютировал у графа и имел громадный успех. Мой успех у графа уничтожен твоим, моя милая. Ты это сама очень хорошо знаешь. Надеюсь, что нет. А, впрочем, если бы даже это и было, так нам ревновать друг друга не приходится. Сказано это было с такой нежностью, с такой неподдельной искренностью, что в душу Анзалета разом вернулся покой. О, ты права! — воскликнул он, обнимая свою невесту. — Мы не можем ревновать друг друга, потому что между нами не может быть обмана. Но в ту самую минуту, как он сказал эти слова, он вспомнил с раскаянием про начатый роман с Кариллою. Ему разом пришло в голову, что граф, чтобы окончательно его наказать, непременно откроет его консуэла, как только ему покажется, что ухаживание за консуэла не совсем безнадёжно. И он впал в мрачное размышление. консуэла тоже задумалась. чего, спросила она после минутного молчания. «Ты сказал, что между нами не может быть обмана. Без сомнения, это великая истина. Но что навело тебя на это?» «Послушай, не будем больше разговаривать в этой гондоле», — проговорила Анзалета тихо. «Я боюсь, чтобы нас не подслушали и не передали графу». Эта покрышка из бархата и шёлка слишком тонка, и у этих дворцовых гондольеров уши в четверо больше и глубже, чем у наших наёмных. «Позволь мне подняться с тобой в твою комнату», — сказал он ей, когда они подъехали к берегу у входа в корт Минелли. «Ты знаешь, что это не согласно с нашими привычками и нарушит наш уговор», — ответила она ему. «О, не отказывай мне в этом», — воскликнула Анзалета ты приведёшь меня этим в отчаяние и в ярость. Испуганная его словами и тоном, Консуэла не решилась настаивать. Когда она зажгла лампу и спустила занавески, видя, что он всё ещё мрачен и поглощён своими мыслями, она обвела руками шею своего жениха. Какой-то сегодня печальный и встревоженный, сказала она ему с грустью. Скажи, пожалуйста, что с тобой? Ты не знаешь, Консуэла, Неужели не догадываешься? Клянусь тебе душою, что нет. Поклянись мне, что ты не догадываешься. Поклянись мне душою твоей матери, твоим распятием, которому ты молишься утром и вечером. Клянусь тебе моим распятием и душою моей матери. И нашей любовью. И нашей любовью, и нашим вечным спасением. Я верю тебе, Консуэла, так как это было бы своей первой ложью в жизни. Ну а теперь расскажи мне, в чём дело. Ничего не расскажу. Быть может, мне скоро придётся всё тебе выяснить. О, когда наступит эта минута, тебе будет и без того всё ясно. Горе. Горе нам обоим в тот день, когда ты узнаешь, как я страдаю в эту минуту. О, Боже! Какое несчастье угрожает нам, Под каким проклятием должны мы были вернуться в нашу бедную комнату, в которой до сих пор у нас не было секретов друг от друга? Утром, выходя из неё, я как-то смутно предчувствовала, что я вернусь в неё с отчаянием в душе. Что же я сделала, что мне не дано насладиться днём, который казался мне таким прекрасным? Разве я не молилась Богу горячо, искренно? Разве я не отстранила от себя всякие помысел гордости? Разве я не пела хорошо, как могла? Разве я не страдала от унижения Кларинды? Разве я не выпросила у графа незаметно для него и бесповоротно обещание, что она получит вместе с нами ангажемент на вторые роли? Что я сделала дурного, чтобы переживать те муки, которые ты мне предсказываешь и которые я уже испытываю вперёд, зная, что ты страдаешь? Неужели ты в самом деле думаешь устроить Кларинду? Я убеждена, что мне это удастся если только граф-человек-слова. Бедная Кларинда всегда мечтала о театре. У неё нет другой будущности в виду. И ты думаешь, что граф откажет Розальбе, которая уже кое-что знает, ради Клоринды, которая ничего не знает? Розальба пойдёт по следам своей сестры Кариллы. А что касается Клоринды, мы будем давать ей уроки, научим её, как ей воспользоваться хорошенько всеми свойствами её голоса, который весьма не дурён. Публика отнесётся всегда с нисхождением к такой красивой девушке. Наконец, даже если бы мне удалось её пристроить только на третьей роли, то и тогда это будет первый шаг карьеры, начало существования. Ты святая, Консуэла. Ты не подозреваешь, что эта дура, приняв твоё благодеяние и, в сущности, годная только на четвёртой, а не на третьей роли, никогда не простит тебе, что ты исполняешь главные роли». Какое мне дело до её неблагодарности? Поверь, я немало слыхала о неблагодарных и о неблагодарности. «Ты-то!» это, воскликнул Анзалета, заливаясь смехом и целуя её с прежней искренностью брата. «Конечно!» — ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь его от его заботы. «У меня до сих пор вечно перед глазами благородный образ порпоры». У него нередко вырывались слова, полные горечи и глубины, которых он думал, я не в состоянии понять, но они глубоко запали мне в душу и навсегда в ней запечатлелись. Этот человек много страдал, и отчаяние его гложет. Своей личностью, своей печалью, своим скрытым негодованием, словами, которые у него передо мной вырывались, он поведал мне, что артисты опаснее и злее, чем ты предполагаешь, ангел мой что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива, что блестящая карьера — тяжёлый крест, а слава — терновый венец. Да, я всё это знаю, и я так много и часто обо всём этом думала, что, чувствую в себе, достаточно сил, чтобы ничему не удивляться и испытать всё это на себе. Вот отчего, как ты мог заметить, я не была опьянена моим сегодняшним успехом, Вот отчего и теперь я не подавлена твоими мрачными мыслями. Я их ещё не вполне понимаю, но я знаю, что с тобою. Только бы ты меня любил. У меня станет сил бороться, чтобы не поддаться ненависти к человеческому роду, по примеру моего бедного учителя, этого благородного старца и вместе злополучного ребёнка». Слушая свою подругу, Анзалета повеселел и стал бодрее духом. Она имела громадное влияние на него, и каждый день он убеждался в твёрдости её характера и прямоте намерений, которые пополняли всё то, чего не было в нём. Через четверть часа разговора с ней, все ужасы ревности изгладились из его памяти, и когда она снова заговорила с ним об этом, ему стало так стыдно, что он скрыл от неё настоящую причину своего волнения. «Я боюсь только одного», — начал он, — чтобы граф не нашёл, что ты настолько выше меня, что я недостоин появляться вместе с тобой перед публикой. Он не заставил меня петь сегодня, хотя я рассчитывал, что он заставит нас спеть вместе дуэт. Он, казалось, забыл про моё существование. Он даже не заметил, когда я аккомпанировал тебе, что я недурно играю. Наконец, когда он сказал про свой ангажемент, он про мой не сказал ни слова». «Неужели ты не обратила на это внимание?» «Мне в голову не пришло, чтобы можно было пригласить меня без тебя. Разве он не знает, что я ни за что на это не соглашусь, что мы жених и невеста, и что мы любим друг друга? Разве ты не сказал ему этого совершенно определённо?» «Сказал, но, может быть, он думает, что я только хвастаюсь Консуэла. В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью, Анзалета. Я ему расскажу так...» что он мне поверит. Но твои сомнения напрасны. Если граф не говорил с тобой об ангажементе, то потому, что это дело давно решённое, с того дня, как ты пел у него с таким успехом. Решённое, но не подписанное. А твой ангажемент будет завтра подписан. И ты думаешь, что я его подпишу первое? Поверь, что нет. Хорошо, что ты меня надоумил». Моё имя будет подписано под твоим, не иначе. Ты клянёшься? Как тебе не стыдно? Неужели ты будешь заставлять меня клясться из-за того, что тебе так хорошо известно? Право, ты меня сегодня не любишь. Или тебе хочется меня помучить? Ты делаешь вид, будто не веришь, что я тебя люблю. При этих словах у кунсуэлы навернулись слёзы. Она слегка надулась, что к ней очень шло, и опустилась на стул. «В самом деле я с ума спятил, я дурак», — решил Анзалета. «Как мог я хоть одну минуту думать, что граф победит, покорит эту непорочную душу, полную такой искренней любви? Разве он не настолько опытен, чтобы понять с первого взгляда, что Консуэла не для него? Разве он позволил бы мне войти в гондолу вместо него, если бы он не знал, наверное, что ему придётся сыграть перед нею роль смешного Фата?» Нет-нет, моя судьба решена, моё положение обеспечено. Пусть ему Консуэло нравится, пусть он в неё влюблён, пусть он за ней ухаживает, всё это будет только содействовать моему благополучию, так как она сумеет с него взять всё, что пожелает, не подвергая себя ничему. Она во всём этом разберётся скорее меня. Она сильна, она благоразумна. Искательство графа обратятся мне на выгоду и славу. И, успокоившись во всех своих сомнениях, он бросился к ногам своей подруги и поддался своим страстным восторгам, которые он испытывал в первый раз и которые были подавлены в нём ревностью. «О, моя красавица! О, моя святая! О, моя чародейка! О, моя царица!» — воскликнул он, «прости мне мои помыслы о себе вместо того, чтобы пастниться перед тобою» и поклоняться тебе, как я это должен был сделать, очутившись с тобою наедине в этой комнате. Я вышел из неё утром, ссорясь с тобою. Я должен был в неё вернуться не иначе, как на коленях. Как ты можешь ещё любить и улыбаться такой дряни, как я? Сломай твой вер на моем лице, Консуэлла. Наступи своей хорошенькой ножкой мне на голову. Ты неизмеримо выше меня» и я отныне твой раб навеки. И «Я не стою всех твоих прекрасных слов», — проговорила она, отдаваясь его объятиям. «Что касается твоих опасений, я их понимаю. Я понимаю, что страх быть разлучённым со мною, боязнь, чтобы наша жизнь, которая должна быть одною, не была разделена на две, внушали тебе это отчаяние и эти сомнения. У тебя мало веры в Бога. «Это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил меня в какой-нибудь подлости. Но я буду молиться за тебя словами «Прости ему, Господи, как я ему простила».» Выражая свою любовь, не стесняясь, просто присоединяя к ней по обыкновению испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной стыдливости, Консуэла была удивительно хороша. Усталость и волнение дня положили на неё печать тихой неги, Так что Анзолета, без того возбужденный тем апофеозом из которого она являлась для него в совершенно новом свете, почувствовал к своей маленькой сестрице, которую он до сих пор любил спокойной любовью, все исступление безумной страсти. Он был из тех людей, которые восхищаются тем, чему аплодируют, что имеет успех у других, что оспаривается другими, Радость сознания, что он обладает предметом стольких желаний других, пробудила в нем ненасытную страсть, и в первый раз Консуэла была действительно в опасности, находясь в его объятиях. Будь мою возлюбленную, моей женой, проговорил он задыхающимся голосом. Будь вся моейю и навсегда. Во всякое время, когда ты этого захочешь, ответила Консуэла с ангельской улыбкой. Если хочешь завтра же. Завтра? От чего завтра? Ты прав. Теперь уже за полночь, значит, ещё сегодня мы можем обвенчаться. Как только рассветёт, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у тебя, ни у меня. К церемонии не потребуется особых приготовлений. У меня есть ситцевое платье, не Когда я его шила, я говорила себе: "У меня не будет денег, чтобы купить себе подвенечное платье". И если мой милый задумает на мне жениться на этих днях, мне придётся надеть уже надёванное платье. Говорят, это приносит несчастье. Недаром я видела во сне мою мать, которая его спрятала в шкаф. Она знала, что делала, моя дорогая. Итак, всё готово. Завтра, с восходом солнца, мы поклянёмся друг другу в верности. Тебе нужно было для этого противно и сперва убедиться, что я не урод? «О, Консуэла! воскликнул Анзалета с трепетом. «Ты ребёнок, настоящий ребёнок. Мы не можем так вдруг жениться тайно ото всех. Граф и Порпора, покровительства которых для нас так важно, были бы в претензии на нас, если бы мы решились на такой шаг, не посоветовавшись с ними, не предупредив их даже. Твой старый учитель не особенно меня долюбливает, а граф, я это знаю из достоверных источников, — не любит замужних певиц. Следовательно, нам нужно время, чтобы их подготовить к согласию на наш брак. Или надо, по крайней мере, несколько дней, если мы женимся тайно, чтобы обставить это дело как следует. Ведь не можем же мы бежать в Сан-Самуэль, где нас все знают, где достаточно будет присутствия какой-нибудь старушенцы, чтобы в четверть часа это разнеслось по всему приходу. «Я об этом не подумала», — сказала консуэла Так о чём же ты мне только что говорил? Зачем же ты мне бессовестно говорил «Будь моей женою», если ты знал, что это ещё невозможно? Ведь не я первая об этом заговорила, Анзалета. Хотя я часто думала о том, что мы уже в возрасте, когда можем жениться, и хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, про которые ты говоришь, я предоставляла это решение твоему благоразумию Еще ещё знаешь чему? Твоему вдохновению. Так как я очень хорошо видела, что ты не торопился назвать меня своей женой, и я не была за это на тебя в претензии. Ты мне не раз говорил, что прежде чем устраивать свою личную жизнь, нужно обеспечить будущность семьи, надо иметь какие-нибудь средства. Моя мать говорила то же самое, и я сочувствую этому. Итак, всё это взвесив, надо ещё ждать. Надо, чтобы контракт на с обоих был подписан. Неправда ли? Надо даже, чтобы наш успех у публики был обеспечен. Мы поговорим об этом после нашего дебюта. От чего ты бледнеешь? Боже мой, Анзалета, от чего сжимаешь ты кулаки? Разве мы должны быть непременно связаны клятвой для того, чтобы любить и рассчитывать друг на друга? О, Консуэла, как ты покойна, как ты чиста и как ты холодна, воскликнул Анзалета в порыве бешенства. «Я? Я холодна?» — воскликнула удивлённая испанка, краснея от негодования. «Увы, я люблю тебя, как женщину, а ты внимаешь мне и отвечаешь точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, но ты не понимаешь любви. Я страдаю, я сгораю, я умираю у твоих ног, а ты говоришь мне о священнике, о платье, о театре» консуэла которая стремительно была встала, снова села сконфуженная, дрожа всем телом. Она долго сидела молча, но когда Анзалета хотела её снова обнять, она его слегка оттолкнула. «Послушай», — сказала она ему, — «нам надо объясниться, надо понять друг друга. Ты напрасно думаешь, что я такой ребёнок, и с моей стороны было бы притворством уверять тебя, что я не понимаю того, что я очень хорошо понимаю. Недаром я исколесила три четверти Европы со всевозможными людьми. Недаром я видела воочию свободные и дикие нравы бродячих артистов. Недаром я, увы, догадывалась о дурно скрываемых тайнах моей матери, которые я могла не знать, того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не допускала мысли, что ты, Анзалета, пожелал бы заставить меня нарушить клятву данную богу при моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что патрицианки к разговорам, которых я иногда прислушиваюсь, называют репутацией. Я слишком ничтожное существо в мире, чтобы ставить мою честь в зависимость от той большей или меньшей доли целомудрия, которую во мне могут предположить. Но честь обязывает меня сдержать мои обещания. По-моему, к тому же обязывает и тебя. Твоя честь. Я, может быть, не настолько хорошая католичка, как бы того желала. Меня так мало учили религии. У меня не может быть таких красивых правил поведения и таких прекрасных понятий о нравственности, как у молодых девушек школы, воспитанных в монастыре, и с утра до ночи слышавших Слово Божие. Но я имею свои взгляды и придерживаюсь их, как могу и умею. Я не думаю, чтобы наша любовь могла сделаться нечистую от того только, что с годами она стала сильнее. Я не веду счёта моим поцелуем, но я знаю, что мы не нарушили обещание данного моей матери, и я не хочу ее ослушаться для того только, чтобы удовлетворить порывы нетерпения, которые легко в себе побороть». «Легко!» — воскликнула Анзалета, горячо прижимая её к груди. «Легко!» «Недаром я говорил, что ты холодная». «Пускай холодная», — возразила она, вырываясь из его объятий. «Бог, который читает в моём сердце, знает, как я тебя люблю». «Отдайся ему!» — воскликнул с злобой Анзалета. «На моей груди ты небезопасна, и я бегу от тебя, чтобы не сделаться бесчестным». Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэла, которая никогда не расставалась с ним в ссоре, Как бы ссора эта не ни была ничтожна, не успокоив его, удержит его. Она действительно стремительно была кинулась за ним, затем вдруг остановилась, видела, что он вышел, бросилась тоже к двери, взялась уже за ручку, чтобы её отворить и позвать его. Но, вернувшись к своему решению, под влиянием нечеловеческой силы, она задвинула за ним задвижку и, побеждённая непосильной борьбой, упала на пол без чувств и пролежала без движения до следующего утра.